Глава 8. Поиски входа. Или выхода. Впереди шагала тройка бокс-троллей. Они двигались с осторожностью разведчиков, останавливаясь у каждого угла, возле каждого поворота, и затем знаками показывали, что можно продолжать движение. И пока что ни одно человеческое существо не встретилось им на пути. Когда они проходили мимо мастерской плотника, Уилбери обратил внимание Артура на какие-то отметки синим мелом, сделанные на мостовой. «По-моему, тут недавно побывал наш дружок Фиш», — сказал он. «Вот смотри, синие стрелки. Они указывают куда?» «Ага, на ту кирпичную кладку, где, видимо, должна начинаться дренажная труба. Посмотрим». Однако Фиш, который вел их по своим стрелкам, не остановился возле кладки кирпича, а проследовал дальше, пока они не подошли к калитке в стене. Он толкнул калитку, они оказались в запущенном саду, где стоял дом, по всей видимости, тоже заброшенный, а рядом с ним флигель, дверь в которой была приоткрыта. Фиш первым вошел туда, и все услышали его возглас, означавший «разочарование». Фиш стоял возле большой проржавевшей железной плиты, закрывающей отверстие в полу. Мало того, что плита была большая и тяжелая, на ее краях виднелись пятна засохшего клея. Кто-то хорошо потрудился, чтобы напрочь заделать доступ в дренажную трубу. «Проклятие!» — пробормотал Уилбери. «Они времени не теряют!» а мы не будем терять надежду. Попробуем сдвинуть эту железяку. — Только чем? — Вон лопата под кустами, — закричал Артур. — Сейчас принесу. Все по очереди пробовали действовать лопатой. Фиш от чрезмерного усердия даже опрокинулся вместе с ней на спину, но железную плиту сдвинуть не удалось ни на миллиметр. Больше всех стонал и переживал сам Фиш, считая себя чуть ли не виновником неудачи. Ведь были времена, когда он беспрепятственно пользовался этим входом под землю, а сейчас вот...» В сердцах он даже кинул лопату на траву. «Фиш!» — укорил его Уилбери. «Как ты себя ведешь? Твоя выходка недостойна приличного бокс-троля. Подними лопату, пожалуйста, и поставь аккуратно у стенки». И Фиш с недовольным выражением лица, но быстро и покорно выполнил то, что было сказано. Как видно, пребывание в одном доме с таким человеком, как Уилбери, научило его достойным манерам. — А теперь, — сказал Уилбери, — продолжим поиски. — Насколько я помню, Шу, твой вход под землю находился недалеко от этого. Значит, отправляемся туда. Он положил руку на плечо Артура. Не огорчайся, мальчик, уже вскоре ты увидишься с дядом. Отряд снова двинулся в путь. Впереди на этот раз шел молчаливый и более сдержанный Шу. Афиш замыкал шествие, непрерывно беседуя с самим собой и подбивая ногой попадающиеся на дороге камешки. Еще несколько улиц они прошли, пока не остановились по знаку Шу возле лавки мясника. Отсюда тролль повел их в ближайший переулок, где стоял огороженный забором заброшенный свинарник. Беспокойно оглянувшись, Шу толкнул покосившуюся дверь и проник внутрь. Но почти тотчас же вернулся обратно с понурым видом, взял Уилбери за рукав и повел в сарай. Остальные пошли следом. Что же они увидели там? Валявшаяся в одном из углов полусгнившая солома была разбросана, а в полу виднелась еще одна железная плита, без сомнения закрывавшая еще один вход под землю. — О, Боже! — проговорил Уилбери. — Положение ухудшается. Уже два входа замурованы. — Три, если считать мой, — сказал Артур. — Ты прав, мальчик. Это уже не простое совпадение, о чем можно было подумать, а вполне намеренное действие. — Я тоже так считаю, сэр. Мой люк закрыт тем же способом. Так велел этим людям их начальник прошлой ночью. Я слышал, он кричал им, но подумал, что только про мой вход. А оказывается... — Да, — с тревогой в голосе сказал Уилбери, — становится ясно. Кто-то действует по определенному плану. Но с какими намерениями? Зачем? — Эк, — позвал он третьего тролля, — веди нас к своему входу. Посмотрим, что там, и тогда будем принимать решение. Артуру становилось все тревожней, но и все интересней, и, к своему собственному удивлению, он больше думал сейчас уже не о встрече с дедом, а о том, чтобы разгадать планы этих людей и вывести их всех на чистую воду. Они вышли за ограду свинарника и гуськом последовали за Эггом. Уже стали встречаться люди, идущие на базар, несущие или везущие на тележках свои нехитрые товары. Никто вроде бы не задерживал внимания ни на Уилбери с Артуром, ни на их спутниках. Но те все равно чувствовали себя неуютно. Особенно капустоголовый Титус. Эк привел их на задворки клеевой фабрики, где начал немедленно раскидывать какую-то кучу мусора, у которой был вполне свежий вид, и вскоре... Все увидели, как лучи утреннего солнца заиграли на большой и тяжелой железной плите. Эгг повернулся к спутникам и сокрушенно покачал головой. Остальные гномы ответили ему дружными стонами. Уилбери молчал. — Что все это значит, сэр? — спросил Артур. — Я... я не могу с уверенностью сказать не сразу произнес Уилбери, но предчувствия самые плохие. Однако проверим все до конца. Остался еще один вход, которым пользовался Титус. Он и поведет нас туда. Бедняга Титус уже дрожал мелкой дрожью, но он сумел преодолеть дурное предчувствие, собрался с силами и пошел вперед. Остальные за ним. Народа на улицах заметно прибавилось. Однако по-прежнему на их отряд почти никто не обращал внимания, что удивляло Артура. Может, у остальных людей какое-то не такое зрение или, наоборот, у него оно стало другим от долгого пребывания под землей. А может, ему вообще все это снится? И тролли, и Уилбери, и он сам. Даже его дедушка. Ох, дедушка. Как же они увидятся теперь? Поход продолжался. Артур уже не понимал, где они находятся. Титус все убыстрял шаг, не замечая прохожих. Он почти бежал, так хотелось поскорее убедиться, что с его подземным входом все обстоит хорошо. Он оторвался от идущих за ним, скрылся за углом, и когда они тоже обогнули угол, то увидели, как он подбегает к дренажной трубе на обочине. Не дойдя до нее, он остановился как вкопанный, и все сразу поняли. «Дело неладно!» На минуту раньше других Титус увидел вместо крышки люка тяжелую железную плиту. Некоторое время все молча стояли возле нее, прямо как на кладбище возле плиты могильной. Наконец Уилбери заговорил. «Сожалею, дорогой Артур, но должен признаться...» Просто ума не приложу, что предпринять. Буду думать, других входов под землю в нашем городе я не знаю. Артур тоже не знал. Ни что делать, ни что отвечать. И поэтому молчал. Уилбери положил руку ему на плечо и задержал ее там. Гномы в смятении смотрели на них обоих. Потом Фиш издал свой странный непонятный звук вот каким его услышал артур дигуф остальные гномы присоединились к нему дигуф дигуф фиш несколько раз подпрыгнул на месте словно набираясь новых сил выполняя какие-то упражнения другие гномы последовали его примеру «Что вы хотите сказать?» — с нетерпением спросил Уилбери. Четыре маленькие руки указали куда-то или на что-то впереди, и в том же направлении закивали маленькие головы. «Думаю», — обратился Уилбери к Артуру, они вспомнили о еще одном входе под землю. Те же четыре головы утвердительно затряслись. «Тогда вперед!» — сказал Уилбери. И они снова пустились в путь.